Глава 5. Утро встречало яркими солнечными лучами, заполонившими комнату, и жуткой головной болью. Я долго ворочалась, пытаясь спрятаться от яркого света под одеялом, не в состоянии окончательно проснуться или крепко заснуть, пока наконец не сумела открыть глаза. Стоило сесть на кровати, как в горло подкатила тошнота. С трудом подавив приступ, Я опустошила бутылку с минералкой, лежащую на прикроватной тумбочке. Стало чуточку легче. Чтобы закрепить эффект, я отправилась в ванную на поиски ипилового обезболивающего. По баночке таблеток у меня лежало чуть ли не в каждой комнате, но я здраво рассудила, что если приступ тошноты повторится, лучше находиться поближе к унитазу. К счастью, обошлось. Я выпила таблетки Благополучно приняла ледяной душ и наконец начала ощущать себя человеком. Только отражение в зеркале не радовало. Бледное, с тёмными кругами под глазами и пурпурными синяками на шее в месте, куда попали дротики. Вернувшись в спальню, я вновь растянулась на кровати в ожидании начала действия таблеток. События вчерашнего дня с трудом проступали сквозь болезненный туман. Дорадский разгрыш шаманды, разборки с командующими, тренировка, вкалывание препаратов, следом задание с крисом и час в баре, за которым последовало нападение. Неудивительно, что я чувствовала себя настолько разбитой. Правда, состояние больше походило на похмелье. Может, это всё действие коктейлей? насмешливо предположила Лилит. Громко нихихикай, и так голова раскалывается. попросила я. Привычно повернув голову к рамке с фотографиями, я обнаружила, что она лежит на комоде снимками вниз. Тогда и всплыли, подёрнутые сонной пеленой воспоминания. К щекам сразу хлынула кровь. Крис был вчера здесь, и он прямо сказал, что хотел бы расстроить свадьбу, только ничего не стал делать. Да и вряд ли бы решился. Скорее всего, это была мимолётная слабость. Хочется верить. Вскоре обезболивающее подействовало, и я принялась за сборы, пусть половина учебного дня и была пропущена. Погода радовала ледяной мороз и её порывистым ветром. Академия всё ещё гудела после вчерашнего, но меня хоть перестали донимать расспросами. Впрочем, больше из-за моего не самого радужного настроения. Не думал, что ты сегодня появишься. Крис нагнал меня по пути в тренировочное здание. Выглядел он получше меня, но тоже казался усталым. Да и тёмные круги под глазами его совсем не красили. Голубые глаза смотрели в мои пытливо, выжидательно. Он не знал, как я отреагирую на вчерашнее. Я и сама весь день думала о том, что случилось, точнее, не случилось. За мной и так куча пропущенных лекций. Иронично закатила я глаза. Тем более я разучилась отдыхать. Понимаю, кивнул он. Крис вытянул из внутреннего кармана куртки связку ключей и протянул мне. Спасибо. Надеюсь, ты не успел снять слепки. Уже заказал дубликаты, заявил он со усмешкой. Ну вот, придётся менять замки снова. Наталья, вчера я приставал к ней вместо того, чтобы обмазать меня и пилом. дёрнув ворот трикотажного платья, я продемонстрировала пластыри на своей шее. Я не заметил, нахмурился он. Смотрел не в ту сторону, извивительно уточнила я. И думал о другом, подтвердил Эшфорд, подхватывая мой тон общения. Проехали, Крис», тяжело вздохнув произнесла я. Вчера был тяжёлый день. Мы оба вели себя не совсем адекватно. В конце концов и он устал, и он вчера выпил. И что уж наверняка, переволновался за меня из-за ранения. Нужно понимать, что в минуло не так много времени, чтобы прошлое окончательно осталось позади. Мы должны быть терпеливы друг к другу, если хотим продолжить общение. Проехали. Кивнул он, на глазах расслабляясь. Кстати, при нападении засветился один из шпионов. Незначительная фигура, и его только ввели, но это уже что-то. Я по-прежнему считаю, что лучше валяться в номере отеля, чем словить дротик с неизвестным препаратом. Благодаря нападению мы устранили много дыр в обороне штаб-квартиры, напомнил он чуть насмешливо. Но «Ну ладно, в следующий раз поступим по-твоему. Великодушно согласился Крис, заметив, как я начала опасно сжимать кулаки. только когда наступит этот волшебный следующий раз. Когда станешь достаточно опытной, чтобы давить авторитетом? Опытнее тебя? Серьёзно? Крис рассмеялся, и, не сдержавшись, я толкнул его в плечо. Он чуть отклонился в сторону, потом чтодливо толкнул меня в ответ. Раз вся академия в курсе наших дружеских отношений, то уже и нет смысла скрываться. А вот на тренировке меня ждала засада. Слабость за день никуда не ушла, и Крис попросил меня отсидеться. Спорить я не стала, ведь понимала, что в ином случае мы не от него сильно достанемся. Поэтому пришлось прихватить спецоборудование и засесть на одной из скамеек. Но хоть появилось время разгрести служебную почту. Что с тобой случилось на этот раз? Майкл присел на скамейку возле меня. Как и многие, он не стал переодевать форму для этой пары, ведь бои проходят в броне. Правда, от пиджака избавился, и без него с рубашкой на выпуск с растрёпанными после боя волосами он больше походил на шалопая, чем на студента военной академии. Вчера ночью архангелы устроили засаду. Я словило тройную дозу снотворного. Светло-карие глаза друга наполнило беспокойство. К сожалению, волноваться за меня приходится часто. Из-за назначенной награды враги действуют всё наглее и опаснее. По крайней мере, вчера, если бы и удалось выкарабкаться самостоятельно, то с огромным трудом. Только последние месяцы научили меня повышенной осторожности. Если бы Крис не настоял, я бы отсыпалась в номере, снятом на фальшивые документы. Всё обошлось, притворно бодро улыбнулась я. Мы предполагали нападение. Крис и Натан находились рядом. Предполагали нападение и всё равно подставили тебя под удар? переспросил он, потемнев лицом. Годы в академии не прошли для него даром. Он возмужал, стал серьёзнее, смелее, жёстче. Вот и сейчас он быстро сообразил, что к чему. Майкл, потянувшись к нему, я положила ладонь поверх его напряжённо сжатой в кулак. Всё прошло хорошо. Враги схвачены. Один шпион выдал себя. Наталья, тебе не всегда будет так вести. Ты должна быть осторожнее. Я стараюсь, но не всегда выходит. Пожала плечами. Неважно, выглядишь. Пассета Влон приглядываясь к моему лицу. Пошли на пляж. И обезоруживающе улыбнулся. Что? Раскахоталась я от резкого перехода. Когда мы в последний раз куда-то выбирались? В академии холодно, погреемся на пляже. Ну, что скажешь? Даже не знаю. Сомнением протянула я. Тогда я решу за обоих. Белозубо улыбнулся он. Заберу тебя через полчаса после следующей пары. Майк, мне нужно больше времени. Заспорила я, судорожно пытаясь вспомнить, где лежат мои купальники и когда проходил последний сеанс эпиляции. 40 минут. Без эпиляционно заявил этот тиран. Да и что тебе готовиться? На дело купальника пошла. Я же девушка, Майк, проворчала. Правда? притворно удивился он и тут же отпрянул от меня, чтобы избежать подзатыльника. Ну и что ты теперь скажешь? спросил Майкл, когда мы вышли из портала. Лёгкие сразу заполнил солёный запах моря. Волосы взъерошил нагретый солнцем ветер. Я узнавала это место. Друзья однажды похитили меня и принесли на этот пляж, чтобы заставить меня отдохнуть. Похоже, это чьё-то тайное место, учитывая безлюдность пляжа, но наличие переносного портала. Скажу, что забыла солнцезащитный крем. Я взял. Небрежно махнул он рукой, подставляя лицо палящим лучам солнца. Оно играло зайчиками в его отросших волосах, придавало светлой коже золотистый отлив, ни мне одной стоило загореть. Мы прошли под тень пальм, где расстелили покрывала. Чуть ниже, что мело море, набегая пушистыми волнами на белоснежный песок. На наших губах сами собой наползали улыбки. Переглянувшись, мы быстро сбросили одежду и наперегонки рванули к воде. Здесь я оказалась шустрее, точнее, вреднее. Майкл рухнул на песок от подножки, и я первая бросилась в солёную воду. Конечно, потом он нагнал и принялся топить, но почти 2 минуты я праздновала победу и ехидно хихикала. И всё же, прошедший день не прошёл даром. Я выдохлась буквально через 15 минут наших игр. Майкл даже героически вынес побеждённую меня из воды на своей могучей спине. Мы вернулись к покрывалу, где принялись вытаскивать из рюкзаков скорый перекус, который успели собрать за 40 минут после завершения пар. Кстати, Майкл бросил мне солнцезащитный крем. На лице друга играла широкая белозубая улыбка, такая лучезарная, что я невольно залюбовалась им. При всём желании не могла вспомнить Когда в последний раз видела его таким добродушным, счастливым и расслабленным? Учёба в академии меняет каждого. Вот и он за последние годы стал серьёзнее, ведь метил в спецотряд. Спасибо. Я перехватила тюбик и сразу открутила крышку. Пока намазывалась, Майкл раскладывал еду. Потом я попросила его нанести крем на мою спину. Вот так всегда. Шутливо пожаловался он. Выберешься с девушкой на пляж, и она уже считает тебя личным рабом. Не ворчи, у нас взаимное рабство, рассмеялась я, передавая ему тюбик. Сильные ладони коснулись моих плеч, уверенными движениями распределяя крем. По телу пробежала такая колкая дрожь, что я резко выпрямилась, судорожно вздохнув от неожиданности. Больно? обеспокоенно спросил он. Всё в порядке. Заверила его я, растерянно глядя перед собой. Собственная реакция обескуражила, хотя чему удивляться? Прикосновение к обнажённой коже, близость сильного мужчины, в последний раз я ощущала подобное только с Джошуа 2 месяца назад. Но он погиб, и мне больше не почувствовать тепла его прикосновений. А Майкл? Он всегда рядом. Твоя очередь, Сообщил он, вырывая меня из грустных мыслей. Знаешь, как-то неровноценно получается, фыркнула я, пытаясь хотя бы выглядеть весёлой. О чём ты? Густые брови приподнялись в выражении притворного недоумения, только губы подрагивали в улыбке. Сам по суди, моя тонкая изящная спинка и твоя широкая спина. С неё же можно запускать международные авиалайнеры. Площади несравнимы. Не сравнивай, а работай, хохотнул он, разворачиваясь, чтобы я могла нанести крем. И как ты наела такую массу? проворчала я, оценивая взглядом фронт работ. Кажется, давно не видела лучшего друга без рубашки. Или не приглядывалась, иронично хмыкнула Лилит. Всё просто. Когда ты нервничаешь, почти не ешь, Наталья, а у меня режим режим. Езвительно протянула я, принявшись распределять крем. Рельеф мышц просматривался так красиво, что я невольно возилась и медлила. Мысли лит, конечно, известные ценительницы мужской красоты, но насколько нормально восхищаться телом лучшего друга? А трогать его? Мы же как брат и сестра. С Брайаном таких проблем не возникает, хотя он в отличной форме. Тогда почему сейчас? Я ощущаю смущение. Майкл привлекательный мужчина. Снисходительно рассмеялась Лилит. Нет ничего стыдного в том, что ты это заметила. Да? Тогда почему мне так неудобно? Потому что ты придаёшь этому слишком большое значение. Всё, наконец заключила я, возвращая Майклу тюбик. Вся взмокла, пока справилась. Не преувеличивай. Смешливо отмахнулся он. Майкл вернулся на своё место и принялся намазывать руки и ноги кремом, глядя на море впереди. Черты его лица расслабились, в уголках твёрдых губ притаилась улыбка, глаза искрились радостью, а мой взгляд заскользил дальше к сильной шее, мускулистой груди, рельефному прессу и длинным мускулистым ногам. Кажется, заметив это, Майкл посмотрел на меня и улыбнулся. Сердце ёкнуло, и я снова ощутила это. Интерес второй сущности, который будоражищей дрожью прошёл всё тело. Стремительно отвернувшись от Майкла, я внимательно прислушалась к себе. Но способности не вырывались из-под контроля, по крайней мере, сейчас. Ну вот за что? И почему сейчас? Больше никто не щеголяет перед тобой без футболки? предположила Лилит. "Натали, что случилось?" забеспокоился Майкл, приблизившись ко мне. "Душно тут", объяснила я, нервно хихикнув. "Нужно ещё освежиться". "Мы же только крем намазали", озадаченно ответил он. "А, да, точно. Новый сеанс нанесения крема может завершиться плачевно". Нельзя так рисковать, только не с Майклом. Наталья, мягко коснувшись моей щеки, он развернул моё лицо к себе. Что с тобой? Я боюсь, Майк, призналась, прикрыв веки. И как только призналась, решила высказать всё, что давлело надо мной. В последнее время всего боюсь. Сказать что-то не то, сделать неверный шаг. Снова испытать боль. Кажется, стоит оступиться, и я сломаюсь. Не сломаешься. Ты сильная. Крепко сжав мои плечи, Майкл встряхнул меня, заставляя вновь посмотреть в его глаза. В них поселилась безоговорочная и непоколебимая вера в меня, от чего сердце пропустило удар и понеслось быстрее. И ты уже справляешься, Нат. Больше не закрываешься. Не скрывай чувств. Ты на верном пути. А я, все твои друзья всегда с тобой. Спасибо. Губы подрагивали, с трудом удалось растянуть их в улыбку. Слёзы всё же брызнули из глаз. Майка осторожно стёр их с моих щёк и обнял меня так крепко, что узбилось дыхание. Сердце болело, но иначе. Оно отвыкло биться от счастья. Спасибо, повторила я. Но давай не будем обниматься полуголыми. Хорошо, отозвался Майкл, отпускай меня. Кажется, мои слова сильно озадачили его. И пока я пыталась подобрать объяснение, он открепила трёгзака от сетку с мячом. Волейбол, предложил он, задорно улыбнувшись краешками губ. Отличная идея. Схватив мяч, я подскочила на ноги. Кажется, мои проблемы с сукубом вернулись, но теперь внутренняя сущность не видит разницы между теми, кого желать.